Глава 68. Сложные дни. Прибыв в столицу, я думала, что окажусь в гуще событий, но про меня все забыли. Даже Герхард. Весь дворец напоминал растревоженный улей. Приезжали какие-то делегации, у парадного входа одни дорогущие кареты сменялись другими, а коридоры напоминали морскую набережную в разгар туристического сезона. От людей не протолкнуться. Я же первые четыре дня была вне этого праздника жизни. Сидела, как дура, в покоях, глядя в окно или гуляла по дворцовому парку в сопровождении жала. От скуки выть хотелось. Несколько раз пыталась встретиться с королем, но Герхард был постоянно чем-то занят. Даже на трапезе не появлялся. Тетушка Ирис тоже вся погрязла в заботах из-за огромного количества приезжих. Ох, чувствовать себя заброшенкой после насыщенных дней в Милонском доме очень неприятно. Дошло до того, что стало жалеть об отъезде герцогинь. С ними бы хоть повоевать, чтобы развеять эту нудную тягомотину. А так словно в безвремени попала. попало. Бездействие породило у меня дневную сонливость и ночную бессонницу. На четвертую ночь я лежала, тупо пялясь в потолок, и пыталась вызвать дух Адель. Но соседка по телу тоже игнорила меня. Сговорились все. Тихий скрип двери и чуть слышные осторожные шаги раздались далеко после полуночи. Спала бы не услышала. Быстро вскочив с кровати, схватила свой пистолетик и один из метательных ножей. Подбежала к стене и встала около двери спальни так, чтобы при открытии дверное полотно спрятало меня от незваного гостя. Замерла. Расчёты оказались верны. Незнакомец направлялся в мою спальню. Открыв дверь, на цыпочках подошел к кровати. В лонном освещении на фоне окна силуэт его фигуры внушал уважение. Не маленького роста мужик, к тому же широк в плечах, С таким вступать в единоборство проигрышный для меня вариант. Мужчина склонился над кроватью. В этот момент я кинулась к нему сзади и приставила к затылку пистолет, одновременно слегка кольнув бок ножом. «Не двигайся, гад!» — Прошипела я. «Иначе это будет последнее движение в твоей жизни. Руки за голову, мордой в пол!» а «Адель!» — неожиданно раздался такой знакомый голос короля. «Что происходит? Герд, это ты?» Также запинаясь, ответила я, поняв, что это никакой не убийца. «А ты кого-то другого ждала в своей спальне? И, Адель, убери, пожалуйста, оружие». «Ой, извини». Исполнив просьбу, я зажгла пару свечей. «Да, это король собственной персоной. Правда, помятый какой-то, словно чертей на телеге катал». «И какие причины сподвигли вас, Ваше Величество, внезапно вспомнить обо мне в столь неурочный час?» «Я никогда и не забывал, Адель», — смущенно улыбнулся король. Но ты не представляешь, какое сумасшествие сейчас творится. Скоро дворянский сход, и нужно договориться со многими важными персонами, чтобы они выступили на нашей стороне. Кого-то умаслить обещаниями, кого-то подкупить, кого-то припугнуть. На это уходит очень много времени. Сейчас образовалась передышка на несколько часов, и я сразу же пришел к тебе. Очень соскучился. Просто захотел посмотреть на любимую женщину. Извини, что разбудил и напугал. Не разбудил и не напугал. Тепло ответила я, принимая объяснение. «Даже приятно, что тебя так тянет к временно заброшенной невесте. Но в следующий раз постучись хотя бы для приличия или заранее голос подай. Я ведь ночами обычно жду прихода неприятностей. А если бы выстрелила?» Упрек, принимается. Угроза тоже обоснована», — кивнул король. «Просто не хотел тебя будить. Думал, постою, посмотрю и сам отправлюсь немного поспать. А то ведь больше суток на ногах. С этими демонскими аристократами сложно все решить парой фраз, и приходится вести долгие беседы. Особенно важные и тайные, как понимаешь, ночами. Раньше был проклятый Немаро в помощниках, а теперь разгребаю все в одиночестве. Меня привлеки. Я не специалист в дворцовых интригах, но все же. Нет, не дал мне договорить Герхард. И дело не в том, что не доверяю или пока не справишься с подобной работой. «Само твое присутствие рядом со мной до дворянского собрания будет лишним. Поэтому наберись терпение и сиди тихо». Был такой случай в Шенской империи. Отправляясь на императорский бал, одна графиня сказала своему мужу, большому любителю, выпить «Наберись терпение и не притрагивайся к вину, чтобы в пьяном виде не опозориться перед императором». Но муж был туговат на ухо и услышал лишь первое слово просьбы. Поэтому набрался вином так, что его отлучили от дворца на целый год. Переначал я старый земной анекдот. Да не глухой он, рассмеялся король. Хитрец, однако, еще тот. Позабавнейшая история, но к чему ты ее рассказала. К слову, пришлась. Я действительно немного напоминаю этого графа в пивоху. Только он не мог жить без вина, а я без дела. Герт, может, придумаешь мне хоть какое-то занятие? Думал об этом, но ничего в голову не приходит, признался он. Не хочется, чтобы попадалось раньше времени лишним глазам во дворце. «А если не в нем самом?» «Не понял твою мысль, Адель?» «В парке. Эрих не только не укрепил внешнюю оборону дворца, но и специально разрушил то, что было раньше». «Хм, справишься?» «Конечно, дорогой. Или ты забыл, кто составлял все планы, по которым должен был действовать Немаро?» «Точно. Тогда с завтрашнего дня и приступай». Но учти, что сейчас безопасностью официально занимается лейтенант-полковник Тавас. И он будет твоим непосредственным начальником. Ого! Неплохой карьерный скачок у Жерсона. Еще скоро и графом станет. Командир Герхард, оказывается, под твоим руководством служить выгодно. Где на службу записываются? Коня, мошкет мне и шляпу с большим пером. Еще как выгодно. Шуткой на шутку ответил он. Скоро сама в этом убедишься. «Полковничьи и палеты, извини, не обещаю, но маленькая корона неплохо дополнит твой образ. Вместо коня трон подойдет? Уговорил. «Но, герд ты теряешь время?» Уже серьезно добавила я. «Вместо того, чтобы болтать со мной, ты должен спать». «Ты права, Адель», — вздохнул король. «Надо, а то мысли в голове уже путаются. Но как же не хочется уходить от тебя?» «Не уходи, ложись рядом». Неожиданно даже для себя предложила я. В кровати с такой девушкой точно не усну. Да и моя сила воли не безгранична. Обязательно приставать начну. Ты, Ваше Величество, себя со стороны видел? Какие приставания? Уснешь еще толком обнять не успев. А стянуть с меня ночную рубашку совсем сил не хватит. Готова поспорить на 10 поцелуев. Ставка принимается. Довольно ответил Герхард. Спор я выиграла легко. Герт уснул моментально, успев лишь крепко прижаться ко мне. «Как же у тебя вкусно пахнут волосы!» — прошептал он и вырубился. Я же лежала рядом, боясь пошевелиться. На душе было так хорошо. Тёплое, сильное тело любимого мужчины просто сводило с ума от желания. И я с трудом сдерживалась, чтобы самой не начать приставать. Еще и Аделька объявилась, затопив меня романтической мимишностью. В какой-то момент мы с соседкой всё же успокоились — И я сама не заметила, как уснула. Проснулась от того, что король пытался тихонечко свинтить из спальни. Но тихо перелезть через меня не получилось. Я открыла глаза в тот момент, когда Герхард как раз находился надо мной. Наши взгляды встретились. Герт наклонился и мягко поцеловал меня в губы. «Извини, что разбудил», — прошептал он. «Мне, к сожалению, пора. Уже солнце всходить начинает». «Девять», — ответила я. «Что девять?» С тебя еще девять проспоренных поцелуев. Когда должок отдавать будешь? При первом удобном случае. аделя если бы выиграл я? Что тогда было бы? Тогда бы мы сейчас были полностью раздеты, и счет поцелуем с обеих сторон перевалил за этот жалкий десяток. О, какую возможность проспал. Не волнуйся, дорогой, тебе она еще предоставится. И не в торопях из последних сил, а в очень романтичной, спокойной обстановке. Жду не дождусь этого момента. Прости, мне действительно нужно поторопиться. Беги, я тоже буду потихонечку вставать. Теперь у меня тоже появилось интересное дело. Лейтенанта... Блин, надо тоже привыкать. Полковника Жерсона Таваса я нашла около казар. Он не изменял своим традициям и гонял бойцов своего отряда. «Честь имею, господин полковник!» Дурачись подошла я к нему почти строевым шагом. «Разрешите обратиться?» «Доброе утро, госпожа Адель!» Расплылся тут в улыбке приведи меня. Конечно, всегда рад. Тогда ответьте мне, пожалуйста, почему вы в обыкновенном кожаном камзоле, а не в красивом расшитом золотом кителе с большими палетами? Не пошит еще, объяснил он. А в старом уже и не по уставу получается, поэтому выбрал такой вариант. Главное, что удобно и спать не мешает. Спишь, не раздеваясь? Приходится Во дворец столько людей понаприехало, а меня, словно новобранца, без присмотра в бой кинули. Голова кругом, ничего не успеваю. Вникать во все дела не Немару приходится на ходу. Уже сам не рад, что король Герхард оказал мне такую честь. Но отказаться не могу. Если командир дал приказ, то хоть умри, но его исполни. Насчет меня он в известность поставил? Да, Адель. Странная штука получается. Вначале вы мной командовали в Милонском доме. Теперь я вами. Но надеюсь, что совсем скоро опять все изменится, ваше будущее величество». «О, мой первый титул в гербии!» — рассмеялась я. «Но, Жер, для друзей я всегда останусь простой Адель, когда дело не касается забот королевства. Запомни это на будущее. Ну а пока в помощнице принимай. После Мелонского дома о лучшей и мечтать не смею. Как вы четко просчитали, куда нападавшие сунутся? Особенно со стоком с нечистотами». «В них мы больше дюжины бандитов повязали. Так что внимательно слушаю каждое ваше слово». Во время обхода периметра парка я изучала не только местами разрушенную ограду, но и слушала отчет Жера по дворцовым делам. После каждой фразы новоявленного полковника все больше и больше хмурилась. Сейчас дворец представлял не просто проходной двор, а первомайскую демонстрацию на главной улице. И охрана была абсолютно не готова к такому наплыву гостей». Даже при въезде не каждую карету с очень знатными пассажирами проверяли. Если наши враги захотят ликвидировать короля, ставшего лишней фигурой после провала Затейни Маро с еще не родившимся наследником, то очень удобный момент настал. Не знаю, успеют ли среагировать линберийское и Ильцийское королевство, только на самотек дело пускать нельзя. Иначе от наемных убийц в дворце не протолкнуться будет. Хотя один нос сможет добраться до Герхарда. До меня, кстати, тоже. «С периметром все ясно», — проговорил я в конце прогулки. «Быстро восстановить не успеем. Поэтому просто за пару дней заколотите досками прорехи в стене, а сторожевые башни строите поочерёдно. Не все сразу, как это делал Немаро. Да, грубые доски некрасиво выглядят со стороны и совсем не соответствуют статусу места, но еще некрасивее будет выглядеть покушение на короля. Как понимаю, периметр охраняет большое количество солдат? Приказ его величества». «На случай неожиданной атаки», — кивнул Жер. «Половину отправьте во дворец. Там охраны катастрофически не хватает. Пожалуй, стоит взять часть бойцов из Милонского дома. Люди все надежные, проверенные в бою. Оставьте в горной резиденции для охраны самый минимум, так как это место вряд ли кто-то в ближайшем будущем атакует». «Дальше. Пока все не закончится со сходом и аристократы не разъедутся по своим землям, король не должен ночевать в одной и той же комнате дважды». Где бы он ни находился, везде необходимо выставить тройное оцепление. Даже, извини, в отхожем месте. Проверять всё. Пищу, воду, в каждый шкаф заглядывать, под кровать. Слуг менять ежедневно тоже необходимо. Причем произвольно, чтобы злоумышленники не могли вычислить, какая из служанок в какой день прислуживает королю или какой повар готовит ему обед. Теперь обо мне. Сейчас я являюсь уязвимым местом в броне короля. По хорошему счёту, нужна подобная охрана и мне — но получится слишком большое распыление сил. Поэтому мы с Герхардом Авара каждую ночь будем проводить в одних покоях. И в спальне в том числе. На всякий случай предупрежу, это не такой своеобразный способ соблазнить Герхарда, а жизненная необходимость. К тому же в покоях у спальни тоже должен находиться пост. Уйдёт угроза покушения, до свадьбы опять разъедемся по разным апартаментам. Понял? Судя по ошарашенному лицу Жерсона, он не только понял, но еще и впечатлился. «Адель. Наконец-то от Мирон. А давайте вас в полковнике. Я согласен остаться лейтенантом. И еще с баронессой Бельфо насчёт частой смены слуг сами поговорите. Я, конечно, человек бесстрашный, но еще хочется и женой обзавестись, и детишками. А если госпожа Ирис услышит о дополнительно приваливших заботах, она меня убьет Сразу. Без разговоров. Я бы на ее месте убил бы точно».